Глава четвертая. Оля. Мама, когда была жива, всегда говорила, что меня просто-таки тянет к грязи. Я обижалась на это, замыкалась в себе и никак не могла понять, что она имеет в виду. Сейчас, когда мне уже за 30 и когда я кое-что испытала в своей жизни, я понимаю, что она хотела мне сказать. Грязь – это не та грязь, мусор и с чем мы боремся в быту. Грязь – это подчас люди. Они могут ходить в чистой одежде, и под ногтями у них будет все вычищено, и волосы вымытые, и даже обувь без пылинки. Только они грязные душой и мыслями. В сущности, я стала это понимать еще в школе, где меня шпыняли и заставляли страдать лишь за то, что я училась в музыкальной школе, ходила на уроки живописи и была девственницей. Да и вообще, не надо быть такой уж умной, чтобы все это понимать. Однако на этот раз в моей постели оказался человек реально грязный. Про душу его я еще тогда ничего не знала. Но тело было грязным, одежда тоже. Ботинки его оказались покрыты толстым слоем пыли, забрызганы бурой грязью, а подошвы выпочканы какой-то красной мастикой. Мне нельзя пить. После двух-трех рюмок моя душа начинает сочиться приторной добротой. Мне становится жалко всех голодных животных, бездомных и обиженных людей, униженных женщин и брошенных стариков. Наступает какой-то момент, когда остро начинаешь понимать всю негармоничность и несправедливость мира – И тогда охватывает такая тоска, что хочется выть. Рядом с нашим домом есть пирожковая, где я иногда покупаю свежие и теплые пирожки домой. Редко я присаживаюсь там за столик, чтобы взять себе еще и чаю с лимоном. Но в тот раз я как раз взяла чай и устроилась в уголке, чтобы насладиться пирожками с капустой, с грибами и с мясом. Был вечер. Что-то около шести часов. В это время там почти никого не бывает, и я не стесняюсь ужинать. Знаете, как-то не очень приятно, когда на тебя глазеют и думают, ну вот, пришла, как будто дома не может выпить чаю. И понимают ведь, что если я сижу в пирожковой, значит, дома меня никто не ждет. Иначе я бы купила целый пакет с пирожками и принесла домой, своим домашним но этих вот домашних у меня как раз и нет. Никого. Даже кошку я не завела, чтобы не думать о ней в течение рабочего дня, что она скучает, что ей плохо или неуютно. К тому же, когда у тебя есть дома кошка или собака, то не всегда можешь себе позволить куда-то поехать. Я отвлеклась. Это там, в Пирожковой, я встретила его мужчину с грубым голосом, от отзвучание которого все поплыло перед моими глазами и меня бросило в жар. Его голос напомнил мне голос знаменитого гору Квазимода. Разве что уши у него, у этого мужчины, были не такими веселыми и оттопыренными, как у гору. Наоборот, его уши были маленькими, прижатыми к черепу, покрытому густыми спутанными волосами. Грубые черты лица, тяжелые веки больших темных глаз, толстые губы, прямой нос с выразительными ноздрями, впалые щеки и высокие скулы. Что еще сказать? Да я просто с ума сошла, когда увидела эту мужественную красоту, приправленную какой-нибудь наверняка не очень красивой историей, которая изогнала его. Окрестившего самого себя хрипловато звучным именем Гарри, производная от Григория Горелова, в эту забегаловку, где он с аппетитом поглощал теплые мясные пирожки, запивая их ледяным пивом. Думаю, что он поймал мой взгляд и ответил на него своим тягучим, убийственно проникновенным, проколовшим мое сердце. Водки хочешь. Спросил он меня, сидящую в метре от него за соседним столиком. «И зачем я только кивнула головой?» Он жестом пригласил меня к себе. Я перешла, прихватив с собой тарелку с едой и чашку с чаем. «Пирожки здесь отменные», — прохрипел он. Я снова кивнула. Я готова была кивать еще долго, пока голова не отвалится, лишь бы видеть его, слышать его голос, быть рядом с ним. Мне бы комнату снять. Опять кивок. Да, я готова была ему сдать комнату. А почему бы и нет? Иногда именно так и завязываются отношения. Люди живут рядом, разговаривают друг с другом. Видят многое из того, чего не увидели бы, если бы встречались где-нибудь на нейтральной территории, в кафе или в кино. Когда человек живет за стенкой, ты видишь, какой он в быту, чем занимается, что ест, что читает или смотрит. Можно даже подслушать, с кем и о чем он говорит по телефону, какую музыку предпочитает. Да это просто кладезь полезной информации. Соседство. Я здесь рядом живу. Да мне по барабану, ответил он. Гарри. Ольга. «Ты почему тут ужинаешь? Дома, что ли, никого нет?» «Муж в командировке», – произнес, словно помимо моей воли, мой род. «Сказала я, видимо, подчиняясь инстинкту самосохранения, да и вообще, чтобы он не понял, что я одна и никому не нужна, хотя бы на первое время знакомства. Только деньги мне завтра пришлют». «Хорошо», – снова кивок. А ты красивая, Ольга. И имя у тебя тоже красивое. Вы откуда приехали? Из Норвегии. На рыболовецком траулере работал. Заболел, вернулся домой, а жена того, другого нашла. И нет бы к нему, к этому ее её... уйти, так она его к нам домой привела. Вот так. Ну, я все бросил и ушел». С одной стороны, обидно, конечно, что тебя предали, но с другой, меня же дома нет, я постоянно где-нибудь мотаюсь, работаю, а ей тоскливо, баба, ей ласка нужна. Что, вот так прямо все оставили и ушли? Так у меня же двое детей, чего же я квартиру-то буду делить? Пусть уж живут с другим папашей, а я себе на другую квартиру заработаю. У меня много профессий. Я много чего умею. Для меня деньги – мусор. В смысле, я умею их зарабатывать. Почти из воздуха делаю. В смысле, своим трудом, потом. А ты умеешь печь такие вот пирожки? Умею. Я и торты тоже умею. Еще по рюмашке кивок. Спустя некоторое время меня охватило желание привести в порядок не только волосы и тело этого Гарри, но и его жизнь, судьбу. «Ведь если он станет моим мужем, — подумала я, — ему будет намного легче идти по жизни. Он станет жить у меня, со мной, у него всегда будет чистая одежда, он будет сытым и сможет спокойно подыскать себе хорошую работу, и все устроится лучшим образом». Водка сделала свое черное дело, и я не помню, как мы пришли ко мне домой. Какая-то полоса бесчувствия, беспамятства, безумия. Зато точно помню, что проснулась я от запаха. От мужчины, похрапывающего рядом со мной, исходил запах немытого тела, и меня слегка затошнило. Я выскользнула из постели, набросила халат и заперлась в ванной комнате. Осмотрела себя в зеркало, принюхалась к рукам. Секс. Все вокруг пахло сексом. А еще я чувствовала, как во мне все еще бродит алкоголь, как медленно и лениво он течет, растворенный в крови по моим венам и артериям. Болела голова, поясница и много чего еще, словно я весь прошлый день занималась гимнастикой. «Конечно, — думала я, намыливаясь под душем, — можно его выставить за дверь. Но так я могу поступить в любой момент и снова останусь одна. А что, если этот мужчина просто находка для женщины? Ну и что, что он часто в командировке в далекой Норвегии или еще где ловит рыбу? Может, это даже к лучшему, что мы будем не так часто видеться?» Станем переписываться по интернету, если, конечно, это возможно, или общаться по скайпу. Я буду его ждать, готовиться к его приезду, а он – присылать мне деньги, привозить подарки из дальних северных стран. Вернувшись в спальню, я собрала всю одежду Гарри, решив ее постирать. Заодно и посушить, благо в моей стиральной машинке есть такая функция. Он проснется, а его ждет чистая и сухая одежда. После машинки ее, кстати, можно проветрить и на лоджии. Все-таки лето. Можно было вообще повесить сушиться на лоджии, да только джинсы точно не успеют высохнуть к тому моменту, когда он проснется. Поэтому не буду рисковать, решила я. Думаю, я совершила небольшое преступление, решив опустошить карманы джинсов. Вдруг там что-то важное. Но ничего особенного я там не нашла. Лишь клочок бумаги, записку, на котором было написано. «Эльвира Андреевна Норкина. Б. Казихинский переулок». Я почувствовала, как колени мои стали слабеть. «Кто такая эта Эльвира? Жена?» Решив, что выбрасывать записку нельзя, я запомнила текст, и быстренько записала в своей записной книжке. Мало ли, вдруг пригодится. А потом меня охватило желание заглянуть в паспорт Гарри. При нем была спортивная сумка, в которой, насколько я поняла, уместился весь багаж моего гостя. Сумка стояла в прихожей. Я, не дыша, стараясь не производить звуков, открыла сумку, достала паспорт. Конечно, умные девушки сначала смотрят в паспорт, а потом уже впускают мужчину в свою постель. Да то умные. Я же себя к таким не отношу. Я импульсивная. Григорий Александрович Горелов. С фото на меня смотрело красивое мужественное лицо викинга. Да, это Гарри. Я улыбнулась. Не обманул. Ему в прошлом году стукнул сороковник. Постарше меня, что ж, это даже неплохо. Зарегистрирован в Сургуте. Да, далековато. Пролистала быстро страницы, пока не поняла, что держу в руках обычный внутренний паспорт. Порылась в сумке, нашла загранпаспорт. Пролистала. И здесь не обманул. Действительно, прилетел из Норвегии. Вот свежая пограничная печать аэропорта города Тромсё. Мне понадобилось несколько минут, чтобы, заглянув в ноутбук, выяснить, что Тромсё... Норвежский город, большая часть населения которого занята в рыболовецком промысле. Я на цыпочках вернулась в прихожую и снова принялась изучать содержимое сумки Гарри. Я увидела ноутбук. Что ж, уже неплохо, подумала я, извлекая его с величайшей осторожностью. В основном сумка была набита грязными вещами – свитерами, майками – джинсами, трусами и носками. Но на самом дне я все же обнаружила кое-что интересное. Бутылку норвежской водки ленье Аквавит», лежавшей на мягком свертке, в котором оказался белый с синим орнаментом шерстяной свитер, внутри которого я увидела маленькое, смешное и одновременно страшное существо – ушастое, носатое, щекастая и глазастая. троля. Вероятно, вез подарки семье. Да не сложилось. Может, часть раздал по дороге. Или вообще продал. «Оля!» Услышала я и мгновенно сунула ноутбук на место, рванула молнию на сумке, закрывая ее, выпрямилась и, глубоко вздохнув, приблизилась к двери спальни. «Гарри!» Улыбнулась я, чувствуя, как горят мои щеки от стыда. Как-никак я рылась в чужих вещах, а это нехорошо. «Доброе утро!»